По неуловимым, ему одному известным знаком, полушубочный старичок вылавливал нужных людей. Столь же легко, с какой-то фокуснической ловкостью, он извлекал из снабженческих недр доски, гвозди, бензин. Может быть, на свирепых, прожженных снабженцев просто действовал его вид посидевшего в тишине рыбалок человека, с безмятежным взглядом детский глаз. Восьмое. В середине мая лед на реке вздулся синим китовым горбом. Синий кит стремительно рвался к морю. Каждый день лед был разным, чертовски голубым, как море на курортных проспектах. или трупно-серым и наздреватым в пасмурные дни. Потом за одну ночь потрескался и стал похож на издыхающую черепаху. В этот день они кончили делать десятую лодку. Они делали эти немудрящие плоскодонные неводники день за днем по договору с колхозом, который должен был платить за каждую плоскодонку по 200 рублей. Они шлепали их, как блины, по готовому трафарету. Для бригады требовалось от силы два неводника, и когда они начали третий, Аспат и Федор спросил. «Третий для запаса?» «А ты стучи, стучи», — сказал дед. «В договоре не сказано, сколько неводников. Сказано, колхоз обязуется купить». Славка Бент зыркнул на деда глазами и зачистил топором. «Ушлый у нас дед, а?» — спросил Колька Муханов. «Ха-ха-ха!» — раскатился Толик. «Ушлый дед! Очень ушлый, хороший дед!» «Две тысячи — хорошая цена, Федюша! Хорошая!» — сказал дед. «Мы за двести, за двести рублей их у себя делали!» Четыре доски на дно, две на борта. Дед в полушубочке все похаживал с неизменным прутиком или палочкой, и было приятно смотреть на его белую голову, чистое в загорелых здоровых морщинках лицо, и слушать. А дощечка не та, вон лежит хорошая. Неводники были готовы. Они развели огонь под котлом со смолой и мазали их борта длинными рогожными кистями. «Десять на две и разделить на восемь. Сколько будет?» — спросил Муханов. «Две с половиной». «Всем поровну, Дмитрий Егорыч?» — спросил Славка. «Посчитаем, посчитаем. С обидой нельзя. Без обиды будем». «Отменный у нас дед, Санюха! Жох дед! Слышь, дед, ты у нас хороший! Мы с Санькой за тебя хошь в воду! Хочешь, нырну за тебя, дед!» Но дед не слушал балаболку Муханова. Он всё похаживал со своим прутиком, высматривал и потом сказал «Ну-ка, Саня, отнеси вот туда эту досочку». И вот эту, и ту. Санька сволок в одно место облюбованной дедом доски. Дед вынес из дома стародавний топорик и стал тюкать по доскам. Он тюкал и тюкал неторопливо, даже с каким-то стариковским покряхтыванием. Из-под топорика вдруг возникла узкая, изящная, как перо, лодочка. Две досочки были сбоку, одна составляла днище. Потом старик снова сходил в избушку, вынес баночку с краской, и лодка приобрела развеселый зеленый цвет. Старик еще потюкал топориком, и возникла совсем уже невесомая двухлопастная веселка. Около берега на всем протяжении образовались порядочной ширины забереги. Старик отнес лодочку к берегу,